Глава 7. Любой умирающий государь. Тех, кто не видел Карла Вулуав последние недели, поражали произошедшие в нём перемены. Все привыкли, что в торжественные дни он появлялся в короне, сверкавшей драгоценными камнями, либо в капюшоне из расшитого бархата с ниспадавшим на плечи огромным зубчатым гребнем, либо в домашней шапочке с золотым ободком. Впервые он предстал перед посторонними с непокрытой головой. Его белокурые седеной волосы словно полениали, крутые локоны развелись и безжизненными прядями свисая вдоль лица, падали на подушки. Худоба этого ещё недавно здорового, пышущего здоровьем мужчины производило страшное впечатление, но даже не это было самым страшным, а искривлённая, застывшая половина лица, слегка перекошенный мокрый рот, уголки которого то и дело вытирал слуга, а главное этот неподвижный, гаснущий взгляд. Расшитое золотом одеяло и усеянный лилиями голубой полог над изголовьем ложа лишь подчёркивали нем ищу умирающего. Сам Карл Валуа, прежде чем принять всех этих посетителей, толпившихся в опочивальне, потребовал зеркало и с минуту изучал своё лицо. Лицо человека, который всего 2 месяца назад повелевал народами и королями. Что теперь ему слава и власть, связанная с его именем? Куда делось честолюбие, которое так долго было его основной движущей силой. И чего стоило теперь радость шествовать с гордо поднятой головой среди склонённых голов, если на днях в его голове всё помутилось, всё смешалось? Его рука, рука, которой подобострастно бросались слуги, конюши и вассалы, чтобы облизывать её, теперь безжизненно лежала вдоль тела. Другая рука, которая ещё повиновалась,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 Единство это нарушается, распадается. И что тогда человеку мир и все прочие люди? В эти минуты для его высочества Вуа титулы, земли, короны, королевства, государственные дела и его собственная власть над живыми уже не значили ничего. Эмблема его рода состояние, даже собравшиеся вокруг него собственные отпрыски, уже утратили всякую ценность в его потухших глазах. Лишь сентябрьский воздух и зелёное, кое-где тронутое желтизной листва деревьев, которые он видел сквозь распахнутые окна, ещё что-то для него значили, а особенно воздух, воздух, который он вдыхал с трудом и который тут же поглощала безостатко бездна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 и ужасающую тишину, как храм, когда потухнет в нём последняя свеча. Волуав вспоминал кончины великих представителей их рода. В его ушах вновь прозвучали слова Филиппа Красивого: "Вот она, чта мира. Вот он, король Франции". Вспомнил слова племянника Филиппа Длинного: "Смотрите, Вот ваш верховный суверен, самый несчастный человек во всём своём королевстве, ибо не найдётся ни одного среди вас, с которым я не поменялся бы своей участью. Когда он слушал эти слова, не понимая их смысла. Так вот, оказывается, что испытывали государи их рода, сходя в могилу, не имея слов, чтобы выразить эти чувства, но те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 Что это вы хотели другие? Он горел не как жалкий огарок, он горел мощным, ярким пламенем, которое задули внезапно. Те же маршалы, сановники и высшие должностные лица, которые сопровождали Мариньи до самой виселицы, теперь собрались тут вокруг ложа Влуа, заполнили всю апочевальню и соседние с ней покои.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 котором не чувствовалось бы, что он уже вычеркнут из жизни. Печаль, сострадание, жалость, ужасы волнения, вызванные воспоминаниями, можно было прочесть в глазах тех, кто окружал ложе умирающего принца, но все эти чувства лишь нераз свидетельствовали о том, что он уже вычеркнут из числа живых. Влуа смотрел на своего старшего сына Филиппа, на этого длинноносового здоровяка, стоявшего под балдахином у его ложа. Завтра или послезавтра, а может быть, и через минуту, он станет единственным настоящим графом Влуа, живым Влуа. Он был грустен этот верзило Филипп, как и подобало в таких обстоятельствах. и сжимал руку своей супруги Жанны Бургундской хремоножки но старший вроде после кончины отца главным образом заботился о том чтобы держаться с достоинством и держался всем видом как бы говоря присутствующим видите это умирает мой отец из-за того взгляда из-за взгляда собственного своего отпуска которому он дал жизнь валуа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 Графиня Геннегау, которая время от времени делала знак слуге, отиравшему слюну с губ умирающего. Младшая дочь графини де Блуа и чуть поодаль графиня Бумон, стоявшая рядом со своим гигантом-супругом Роберром Мартуа, королевой Изабеллой Английской и юным герцогом Аквитанским. У мальчугана были длинные ресницы и такой благонравный вид,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 Марго де Шатион Сен-Поль, которая стояла, выпрямившись, как женщина опытная в таких делах, повидавшая немало кончин, уже побывавшая вдовой. Гоше де Шатион, старый канетабль с морщинистыми черепашьими веками, как бы одерживал в свои 77 лет ещё одну победу. Он смотрел на человека, который был на 20 с лишним лет моложе его и умирал первым. Атьян де Марне и Жан де Шершемон, оба канцлеры Карла V, побывавшие поочерёдно канцлерами Франции, Миль де Нуае, лигист и глава счётной палаты, Робер Бертран, рыцарь зелёного льва и новый маршал, исповедник брат Томады Бурж, лекарь Жан де Тарпо. Все собрались здесь, чтобы оказать умирающему помощь, каждый на свой лад. Но можно ли помочь человеку умирать? Югбувиль вытирал слёзы. О чём плачет он, этот толстяк Бувиль, как не о своей ушедшей молодости, о своей старости и о своей уходящей жизни? Да, конечно. Любой умирающий государь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 Именно этого ждали все собравшиеся у ложа Вуа высокопоставленные особы. Ибо написав завещание, человек как бы подтверждает, что конец его близок. Документ предназначен обеспечить чужое будущее. Секретарь ждал с чернильницей, закреплённой на краю дощечки для письма, пергаментом и перьями.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 сказал он секретарю Вы же слышите, что я диктую. Я Карл Он умолк, охваченный ужасом, и был слышал, как собственные уста последний раз произнесли его имя. Ведь имя это как бы символ жизни человеческого существа и его единство. Валуа хотелось закончить на этом.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 Алансонский, Шартрский, Анжуйский. Объявляю всем, что пребывая, несмотря на телесную немощь, в здравом рассудке, если иногда он и говорил с запинкой, спотыкаясь на некоторых, порой самых лёгких словах, то ум его издавна привыкший выражать волю словом продолжал, по-видимому, работать безотказно. Но умирающему казалось, что он слушает себя как бы со стороны. Ему казалось, что он на середине реки, что говорит он так, чтобы его слышали на берегу, от которого его относят. И он трепетал при мысли о том, что с ним станет, когда его прибьёт к другому берегу. И испрашивая у Бога прощенье, дабы не покарал он меня неожиданно в день страшного суда, я в твёрдом уме распоряжаюсь собой самим и имуществом своим, И завещание моё и волю мою ниже следующим образом излагаю. Во-первых, душу мою отдаю я Господу нашему Иисусу Христу и милосердной Богоматери и всем святым. По знаку графини Генегау слуга вытер с лью, накопившуюся в уголке ворта, разговоры смолки. Присутствующие стояли тихо, стараясь ненароком не зашуршать шёлковой одежды. Они были поражены тем, что этот неподвижный, высохший и изуродованный болезнью человек сохраняет не только ясность мысли, но даже изысканность формулировок. Гошедешитион прошептала, обращаясь к своим соседям. Сегодня он не умрёт. Один из лекарей, Жан де Торпо, недовольно поморщившись, отрицательно отнул головой. Он считал, что Карлу Валуа не дожить до зари. "Но гашил Пёрса. Я-то видел, видел таких. Уж если я говорю, что в этом теле есть ещё жизнь". Графиня Генегао, приложив палец к губам, попросила коннетабля замолчать. Гаше был глух и не мог измерить силу своего шёпота. Волуа продолжал: "Я завещаю похоронить тело моё во францисканской церкви в Париже, между гробницами двух моих первых жён. Взглядом он поискал третью, живую супругу, будущую вдову Магоде Шатион." Три жены и вся жизнь остались позади. Сильнее всего он любил вторую жену, Катрин. Может быть, из-за её призрачной короны Константинопольской. Она была красавицей и подостойно носила свой легендарный титул. Влуа удивился, что в его жалком, наполовину недвижимом, готовом принять кончину теле затеплилось что-то неясное. и неуловимое, похожее на трепет прежнего желания, порождающего жизнь. Итак, он будет покоиться рядом с ней, императрицей. А с другой стороны от него будет его первая супруга, дочь короля неаполитанского. Обе уже давно превратившиеся в прах. Как странно, что память о желании Ищу теплица в человеке, а тело, вызывавшего это желание, уже не существует, а воскресение из мёртвых, но у него имелась тёти супруга Тана, которую он сейчас смотрел, и которая была тоже хорошей подругой. Надо оставить что-нибудь ей. Также я хочу, чтобы сердце моё Было погребено в том городе и месте, которое подруга моя Магода Сенполь изберёт для своей гробницы. И чтобы внутренности мои покоились в аббатстве Шали, в силу право делить тело моё, право, дарованное мне святейшим отцом нашим папой в Булле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 Последним прибежищем тех, кто стоит на пороге смерти. Если то, чему учит религия верно, то как произойдёт его воскресение? В внутренности, в шали, сердце там, где пожелает Магоде Сен-Поль, а тело в парижской церкви. Неужто ему придётся восстать перед Катриной и Маргаритой с пустой грудью и животом? набитым соломой и зашитым конопляной нитью. Вероятно, всё произойдёт иначе, но человеческий разум не мог представить, как именно будет ли он в ту минуту ощущать на себе бремя чужих тел и взглядов, как сейчас на него лежащего в кровати давит бремя взгляды собравшихся. И какая великая приключиться путаница, если восстанут вдруг разом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 Епископ снова вытерли подбородок. Около четверти часа он перечислял все церкви, аббатства, богоугодные заведения, находящиеся в его ленных владениях, которому наставлял: кому 100, кому 50, кому 120 ливров, а то и цветок лилии для украшения раки со святыми мощами. Только для него одного. Каждое вновь произнесённое название означало больше, чем просто заунывный перечень. То ему представлялась церковь, то город или местечко, господином которых ему ещё суждено было пробыть несколько часов или дней, только у него они вызывали милые ему воспоминания. Мысли присутствующих были далеко,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 которое теперь было обезображено жадностью и злобными мыслями, ведь платить-то придётся из их наследства. Филипп тоже поворчнял. Стоящие около окна англичане вновь принялись перешёптываться с заговорщическим видом. Лицо королева выражало беспокойство, но постороннему наблюдателю могло показаться, что оно вызвано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 который согласно полученному приказанию повсюду сопровождать юного герцога аквитанского, явился даже в Пирей. От этого человека, душой и телом преданного королю Эдуарду, можно было ждать только беды или, по крайней мере, крупных неприятностей. Изабелла потянула Рабера Артуа за рукав, и он наклонился к ней. Будь осторожна с акцетаром, шипнула она. Монстем, худым епископом, что грызёт ноготь. Я боюсь, кузан. Последнее письмо, присланное мне Орлитоном, было вскрыто, печать сорвана, потом снова налеплена. До них доносился голос Карла Валуа. Также завещаю спутнице моей, графине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 Все глаза заблестели. Графиня де Блуа подняла брови с выражением разочарования. А вместо того, чтобы завещать подаренный ею рубин своей супруге, отец мог бы вернуть его ей, своей дочери. Также ковчежец реликвию святого Эдуарда, услышав имя Святого, Юный принц Эдуард английский вскинул свои длинные ресницы, стараясь поймать взгляд матери, но нет. И ковчежец достался мого де Шатион. А Изабелла подумала, что дядя Карл мог бы оставить эту реликвию своему внучатому племяннику, находившемуся тут же в опочивальне. Так же оставляю моему старшему сыну Филиппу рубин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 Оставляю моему третьему сыну Людовику всю мою серебряную посуду. Ребенок держался за юбку магода Шитион, который ласково гладил его по головке. Также я хочу и повелеваю, чтобы всё оставшееся в моей часовне было продано, а деньги пошли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 Из огромных носилок с деревянной, позолоченной резьбой, откинув занавески, где были вышиты замки графства Артуа, вышли. Графиня Маго, грозная, гигантского роста женщина в вуали, наброшенной на седые волосы, её дочь, вдовствующая королева Жанна Бургундская, бывшая супруга Филиппа Длинного. Графиню сопровождали её канцлер каноник Терид Эрсон и придворная дама Биатриса, племянница Дерсона. Маго прибыла из своего замка Конфлан, расположенного около Винсенна, откуда она редко выезжала в эти тяжёлые для неё времена. Вторые носилки, все белые, принадлежали королеве Клеманции Венгерской, вдове Людовика Сварливого. Из третьих носилок, скромных, с простыми занавесками из чёрной кожи, с трудом, грузно опираясь на слуг, вылез миссир спинелла Таламеи, капитан ламбарских компаний Парижа. В коридор замка вступили две бывшие королевы Франции Две молодые женщины-ровесницы, им было по 32 года, сменившие одна другую на троне, обе в соответствии с обычаем одетая во всё белое, похожие как сёстры-близнецы, обе светловолосые и прекрасные собою, особенно королева Клеменция. А позади них шагала грозная графиня Маго, на голову выше их обеих, и все знали, но не смели сказать слух, что она убила мужа одной, дабы дать возможность царствовать другой. И наконец, подволакивая ногу и выставив вперёд брюшко, с рассыпавшимися по воротнику седыми редкими прядями волос, плёлся старик Толомей, свидетель всех их всяческих интриг. На чьё лицо годы наложили свою неумолимую печать, Поскольку старость всё облагораживает, а деньги единственное, что даёт реальную власть на земле, поскольку его высочество Влуа не смог бы без помощи Таломеи в своё время вступить в брак с императрицей Константинопольской, поскольку без Таломеи французский двор не смог бы послать Бувиля в Неаполь сватать королеву Клеменцию, а Рабер Артуа продолжать свою тяжбу и жениться на дочери графа Влуа. Поскольку безсталомеей английской королева не находилась бы здесь вместе со своим сыном старому ламбарцу, так много видевшему и так много дававшему взаймы, а главное, умевшему держать язык за зубами, оказывали внимание достойное государя. то прижался к стене, кто отошёл в сторону, чтобы очистить проход для новоприбывших. Бувиля даже вдрожь бросило, когда Маго задела своими юбками его брюшко. Изабелла и Робер Артуа обменялись удивлёнными взглядами. Что означал совместный приезд Таломеи и Маго? Уж не работает ли старый тосканский лис одновременно на их врага?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 А впереди её идут две белокурые вдовы, словно она гонит на пастбище двух овечек. Затем Влав видел Таламеи. Взмахнув перед лицом здоровой рукой, на которой сверкал огромный рубин, переходивший по наследству его старшему сыну, Влав произнёс: "Мариньи, Мариньи!" все решили, что он теряет рассудок, но нет. Таламей напомнил ему об их общем враге. Без помощи ломбарцев Валуа никогда бы не взял верх над Квадютером. И тут все услышали, как великан Шемаго произнесла: "Бог простит вас, карл, ибо ваше раскаяние чистосердечно". Вот негодяйка-то. проговорил Рабер Артуани понизив голоса, так что его услышали соседи. Она ещё смеет говорить об угрызениях совести. Не обращая внимания на графиню Артуа, Карл Валуа сделал ломбарцу знак приблизиться. Старый сиенинец подошёл к ложу, приподнял пролезавшую руку Валуа, яблобезал её, но тот не почувствовал этого поцелуя.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 И в открытом глазу Танамеи, в этом мрачном и хитром взоре, умирающий прочёл что-то похожее на участие. Наконец-то в чихто глазах он не был вычеркнут из жизни. Так же продолжал Волорат тычу указательным пальцем в сторону секретаря. Я хочу, не требую, чтобы дети Оплатили все мои долги. О! Эти слова были лучшим даром для Таломеи, куда более весомым, чем все рубины и ковчежицы. И Филипп де Луа, и Карл Алансонский, и Жанна Хроманожка, и Графиня де Блуа переглянулись с кислым видом. И надо же было этому ломбарцу появиться здесь. Также оберу де Випйону, моему камергеру, 200 турецких ливров. Столько же Жану де Шершемону, который был моим канцлером до того, как стал канцлером Франции. Пьеру де Монгиону, моему конюшему,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 не считая того, что завещено церкви. Да ведь для этого не хватит всего полученного от папы золота и без того изрядной стаившего. Не хватит годового дохода со всех владений Влуа, стало быть, Карл из-за гробом намерен расточительствовать. Маго приблизилась к группе английских сыновников.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 "Мне для вас тоже, любезная тётушка, это большой удар", ответил Роберт так же тихо, ведь он приблизительно ваших лет. Немного осталось и вам. В гостиную всё время то входили люди, то выходили прочь, и забыла вдруг заметила, что епископ эксетерский исчез, или точнее, исчезает. Ибанау увидела, как он ловким, уверенным движением, движением священнослужителя, привыкшего пробираться сквозь толпу, проскользнул к двери и скрылся в сопровождении каноника Магода ирсона. Великанша тоже проводила их взглядом, и обе женщины одновременно отметили с каким интересом наблюдает каждая из них за этой парой. Не забыло хватило беспокойства Она ломала себе голову над тем, о чём могли говорить посланцы её врагов, Степэлдон и канцлер Графини. И откуда знают они друг друга, ведь Степэлдон прибыл лишь накануне? То, что английские соглядатаи были связаны с Маго, становилось совершенно очевидно, да и как могло бы иначе? Умогу есть все основания жаждать мести и желать мне зла. Думала Изабелла, ведь когда-то я выдала её дочерей. О, как бы мне хотелось, чтобы Роджер был здесь. Почему я не настояла на том, чтобы он приехал? А церковники сошлись вместе с самым обычным образом. Каноник Дёрсон просто попросил, чтобы ему показали посланцы Эдуарда. Вы, преподобнейший и святейший епископ Эксетера, спросил Дёрсон англичанина. "Я каноник и канцлер графини Артуа". Каждому было приказано при первом же удобном случае установить связь. И этот случай представился. Сидя рядом в проёме окна, в глубине коридора и перебирая чётки, они беседовали по латыни, и со стороны могло показаться, что они читают молитву по умирающему.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 советовал королеве ни в коем случае не возвращаться пока в Англию, а постараться привлечь к себе как можно больше сторонников во Франции, собрать 1000 рыцарей и высадиться с ними на английском побережье, дабы гнать диспенсеров и скверного епископа Степлдона. Эту копию Терид Эрсон захватил с собой. Не желает ли монсьёр Степлдон получить её? Бумага перекочевала из кармана сутаны каноника в руки епископа, и тот, бросив взгляд на письмо, сразу узнал ясный и изящный стиль Адама Орлитона. Если лорд Мортимер, гласило письмо, возьмёт на себя командование этим походом, вся английская знать сразу же присоединится к нему. Степлдон усердно грыз ноготь большого пальца.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 Степлдон спрятал копию письма за вырез сутаны под нагрудный крест. Присутствующие начинали расходиться. Его высочество Вуа назвал исполнителей своего завещания. Его большая печать с выгравированными лилиями и надписью по кругу: Карл, сын короля Франции, граф Вуа и Анжу. оставила чёткий оттиск на воске, скреплявшим шнурки, свисавшие из пергамента. Монсьеньор, разрешите представить вашей высочайшей и светчайшей особе мою племянницу, Биатрису, придворную даму графини Маго. Обратился Тьевида Эрсон к Степолдану, указывая на приближавшуюся к ним красавицу брюнетку с томным взглядом и округлыми бёдрами. Биатриса Дёрсон облобызала перстень епископа, затем дядя шипнул ей несколько слов, после чего она подошла к графине Маго и еле слышно проговорила: "Ну всё в порядке, мадам". И Маго, которая попрежнему стояла рядом с Изабеллой,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 Потому что ей хотелось поскорее увидеть Мортимера, вдовствующий королевы, потому что им не нашлось места для ночлега. Даже Филипп IV отправился в Париж для того, чтобы приступить к управлению обширным графством, владельцем которого он отныне стал. У ложа умирающего остались лишь его третья супруга, старшая дочь графиня Геннегау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 Но и табль Гаше оказался прав: в этом сражённом болезнью теле жизнь боролась со смертью. Весь двор в эти дни перекочевал в Винцен, чтобы посмотреть, как молодой принц Эдуард, герцог Квитанский, будет приносить присягу своему дяде Карлу Красивому. Тем временем в Париже кирпич, свалившийся со строительных лесов, Едва не размажьл голову епископа Пустаплдано, а под мулом, сопровождавшего епископа клирика, рухнул мостик. Однажды утром, выходя из своего жилища к ранней мессе, епископ науской улицы столкнулся нос к носу с бывшим помощником коменданта Таура Джеррардом Эльспием и благодобรียม оглом. Оба они, казалось, беззаботно прогуливались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 намереваясь тайно отплыть в Англию. Впрочем, помимо копии письма Орлитона, он возил с собой вполне достаточно улик против королевы Изабеллы, Мортимера, графа Кенского и приближённых к ним сеньоров. И в маленьком замке Иль де Франс в одном Лие от Рамбулье, покинутый всеми и погребённый, как в гроб, собственное своё тело всё ещё продолжал жить Карл Влуар. Для того, кого называли вторым королём Франции, не существовало больше ничего, кроме неровного дыхания, иногда прерываемого пугающими паузами. Ещё долгие недели до самого декабря жадно вдыхал он воздух, питающий всё живое.